Женщина вернулась. — Мистер Диксон может уделить вам несколько минут. Я пересек комнату, по пути улыбнувшись секретарши, и вошел. Кабинет редактора был еще более мрачен, чем приемная. Человек неопределенного возраста в голубом блестящем костюме сидел на вращающемся кресле за письменным столом. — Мистер Спенсер? — спросил он. Я кивнул головой, присаживаетесь, мистер Спенсер. Он указал на стул жирной волосатой рукой. Я всегда рад принять посетителя, появившегося в нашем городе. Он мгновение молчал, глядя на меня изучающим взглядом. Вы здесь на отдыхе, я полагаю, спросил он. Более или менее. Я подвинул стул. Но прежде чем я изложу дело, которое привело меня к вам, я хотел бы задать вам один вопрос. Он заснул у пальц в ухо и ковырял там некоторое время. Затем он вытащил его, внимательно осмотрел, много тщательно вытер его брюки. Прошу вас, он любезно ослабился. Скажите, но только откровенно, вам вовсе не безразлично, кто именно станет мэром в вашем городе? Задал я в упор свой вопрос. Он, видимо, не был готов к клубовой атаке, ибо закрыл свои маленькие глазки и начал вращаться в кресле с видом курицы, которую снесла утиная яйцо. М-м, ну а почему вы задаёте мне такой вопрос? спросил он через некоторое время. А почему бы вам не ответить на него прямо? Я сбросил пепел сигареты на потёртый ковёр. Да, разумеется, согласился он. Но во всяком случае я не вижу, почему я это должен сделать. Я никогда не обсуждаю такие дела с посторонними, мистер Спенсер. А если вы не будете смотреть на меня как на постороннего, я испытывающий поглядел на него. Если вы откроете карты, мы смогли бы приятно побеседовать. Он снова мгновение подумал, потом рассмеялся. Вы необычный человек, мистер Спенсер. В конце концов, я не вижу причины, почему бы мне не ответить вам. Я жду Вольфам и Старки, нет никакой разницы, они стоят друг друга. Во всяком случае, Слингер предпочитательней Видите ли, мистер Спенсер, я думаю, что буду участвовать в выборах как беспристрастный, непредубеждённый свидетель. Это именно то, что нужно. Я вытащил свою карточку и протянул её через стол. Он с интересом прочитал её. О, это очень интересный документ. Он снова засунул палец в ухо, разглядывая мою карточку. — Я сразу догадался, что вы детектив из Нью-Йорка. — Я думаю, вы могли бы мне помочь. Я спрятал свою карточку в карман. — Конечно, мог бы. Диксон постукивал пальцами по столу, залитому чернилами. — Но я не вижу... Почему я должен это делать? Я никому до сих пор не помогал, мистер Спенсер, я улыбнулся. Может быть, вы не делали этого, ибо в этом никто не нуждался. Я хотел бы получить некоторые сведения о внутренней ситуации в вашем городе. К тому же, интересная информация может быть хорошо оплачена. Он снова закрыл свои маленькие глазки, на сей раз не очень быстро. Но я успел заметить, как они блеснули. Очень интересно, пробормотал он. Но какого рода сведения вас интересуют? Я полагаю, что Мейси, шеф полиции, хотел бы, чтобы мэром города стал Руби Старки. Не могли бы вы мне сказать почему? Диксон задумчиво поковырял пальцем в носу. Я не могу высказать вам своё личное мнение, лишь общее. Ну что ж, валяйте. Я хорошо понимаю, что это будет и ваше личное мнение. Видите ли, начал он скрещивая руки на столе и глядя на меня своими хитрыми и подозрительными глазками. Великая проблема Кронвеля заключается в том, что последние 20 лет его мэрами были высокоморальные лица. Это привело к тому, что в настоящее время в Кронвилле нет возможности манипулировать деньгами. Для того, чтобы город процветал по-настоящему, мистер Спенсер необходимо каким-то образом заставить рабочих тратить их деньги. К сожалению, методы для этого могут быть не всегда хорошими. 20 лет назад в Кронвилле было четыре игорных дома, скачки, два ночных бара и даже маленький бордель. Люди развлекались и тратили деньги, а город процветал. Потом всё изменилось, и все заведения были закрыты. И как я считаю, видимо, проблема в основном заключается именно в этом. Он взял карандаш и стал рисовать на столе кубик. Мейси хочет, чтобы мэром стал Старк, потому что тот откроет такие заведения, которые принесут ему большие доходы. Он прекратил рисовать свой кубик и начал крутить карандаш между пальцев. Мэсси не очень хороший шеф полиции, но он прекрасный бизнесмен, добавил Диксон. "Стал бы тес, если Старк будет избран мэром Кронвиля", сказал я с безразличным видом. "Город может стать таким, что его трудно будет кому-нибудь рекомендовать, не так ли?" "Вполне возможно, мистер Спенсер", он улыбнулся, глядя на меня. "А если выиграет Эслингер?" О, это совсем другое дело. Он хороший человек. Я думаю, он сможет улучшить ситуацию так, чтобы все могли чувствовать себя в Кронвеле легко, спокойно жить. Не расскажете ли вы мне немножко о нем? Диксон откинулся на стуль и соединив кончики пальцев. — Дайте мне немного вспомнить. Он поднял глаза к грязному потолку. Примерно лет 30 назад он приехал в Кронвилл и стал работать служащим у Мосс, в похоронном бюро. А после смерти Мосс Ли взял дело в свои руки. Он и сейчас работает очень много и много сделал для города. Жители его любят и ценят. Вы увидите его сам, и он вам понравится, но едва ли вам понравится его жена. Он бросил взгляд в окно и качнул головой. О, это очень сильная женщина. Меня всегда удивляло, как Эслингер мог на ней жениться, и добавил очень тихо. Она пьёт, я хмыкнул. У него есть сын, продолжал Диксон, блестящий парень. Он очень хорошо ладится с отцом. Умный молодой человек, изучает медицину, и я полагаю, его ждёт блестящая карьера. Он снова засунул палец в ухо и продолжал. Мать его просто обожает. Кроме него у неё нет ничего в жизни. "У него есть деньги?" спросил я. Дексон скривился. У Эслингера Всё зависит от того, что вы называете деньгами. Но дела его идут хорошо, ведь люди всё время умирают. Можно даже сказать, что в Кронвилле люди умирают довольно часто, хотя нельзя утверждать, что Кронвилл большой город. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом я вытащил из кармана пачку сигарет и протянул ему. Что, по вашему мнению, могло случиться с этими девушками, которые пропали, спросил я, зажигая спичку и давая ему прикурить. Видите ли, по моему мнению, и то, что было напечатано в газете, совершенно не совпадают, он взвешивал каждое слово. У меня работает один молодой человек, репортёр Так вот, он любит подавать местные новости в сенсационном духе. Это он убедил меня, что история о вампире намного увеличит тираж газеты. Он хитро улыбнулся, показав при этом свои желтые зубы. — Но вы-то этому сами не верите? — он слегка пожал плечами. — Разумеется, нет. — А что вы сами думаете по этому поводу? «Тут есть одна очень важная вещь», — сказал он, — «если девушки были убиты, то куда могли деться их трупы?» «Я об этом тоже подумал. Может быть, у вас есть какая-нибудь версия?» «Не одной», — быстро ответил он. «Это ведь ваша непосредственная работа. Я думаю, что вы ее сделаете и сами. К тому же мистер Вольф должен вам хорошо заплатить». Ну что ж, о'кей, сказал я. Насколько мне известно, Эслингер как будто бы для проведения следствия нанял женщину. О, эта обаятельная молодая женщина. Диксон бросил на меня быстрый взгляд. Но она ещё не очень-то опытна в этом деле. И что же? Она уже достигла какого-нибудь результата? Диксон пожал плечами и улыбнулся. Мне кажется, что они никто. — На это и не рассчитывает, — он подчеркнул голосом слова «никто». — Вы хотите сказать, что Эсслингер тоже ни на что не рассчитывает? — спросил я, внимательно глядя на него. Диксон утвердительно кимнул. — И тем не менее Эсслингер все же нанял ее. Я почувствовал, что наконец-то напал на след. — Именно так Эсслингер ее нанял. — Невзирая на то, что она ничего не сможет сделать, — спросил я. Но это как-то не вяжется. Диксон снова взял карандаш и начал рисовать другой кубик. — Все, что я мог для вас сделать, — это высказать несколько своих мыслей. Но не ждите, что вашу работу буду делать я, мистер Спенсер. Я откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на него. — Что вы в действительности знаете об этих исчезнувших девушках? Он открыл ящик стола, вынул оттуда три фотографии, снятые, по-видимому, на улице, и протянул их мне. Девушки совершенно ординарные, мистер Спенсер. Они из среднего сословия и никаких секретов и тайн. Я взглянул на фотографии. Все три лица действительно были весьма обычными. Такой тип девушек встречается постоянно на всех улицах и во всех городах. Кроме того, что все они блондинки, есть у них ещё что-нибудь общее? Спросил я, возвращаяи фотографии. Он открыл был рот, желая мне что-то ответить, когда зазвонил телефон. Простите, он снял трубку. Из трубки доносился сильный и резкий голос, слов невозможно было разобрать. Диксон начал нервно вертеться в кресле, видимо, чувствуя себя все более и более неудобно. «Да-да, я понимаю, да, разумеется». Некоторое время он продолжал слушать, не произнося в ответ ни слова. Затем раздался сухой щелчок, видимо, там, на другом конце провода, положили трубку. Диксон тоже медленно положил трубку на рычаг и задумчиво уставился на свой стол, На лбу его я заметил несколько капель пота. Итак, кроме того, что они блондинки, есть у них ещё что-нибудь общее? Повторил я свой вопрос. Он вдруг вздрогнул и посмотрел на меня как-то испуганно. Похоже, было он совершенно забыл о моём присутствии. Мне очень жаль Мистер Спенсер, но я сейчас очень занят. Боюсь, я больше не смогу продолжить беседу с вами, сказал он внезапно, не глядя на меня. Очень рад был познакомиться с вами. Он поднялся и протянул мне влажную мягкую руку. Лицо его побледнело. Я не думаю, чтобы вам был смысл Приходить сюда ещё раз, мистер Спенсер, ваше время очень дорого, и я не хотел бы, чтобы вы тратили его понапрасну. Не беспокойтесь обо мне, сказал я. Я вытащил из кармана бумажника и показал ему пачку купюр. Ваше время я могу хорошо оплатить, во всяком случае вам не придётся жаловаться. Это очень любезность с вашей стороны, сказал он, но я не уловил в его голосе никакой радости. Ох, к сожалению, мистер Спенсер, мне нечего продавать. Я спрятал свой бумажник и внимательно посмотрел на него. Кто это вам только что звонил? Вы его не знаете, он втянул плечи. Всего доброго, мистер Спенсер. Я думаю, дорогу вы найдёте и сами. Я положил руки на письменный стол и наклонился к нему. Держу парий. Что это был Месси? Или Старк? Я пристально поглядел на него. Готов также спеть, что они вам приказали заткнуться или что-нибудь в этом роде, так? Он вдруг как бы уменьшился в размерах, закрыл глаза и повторил безсветным голосом: "Всего доброго, мистер Спенсер. Чао". Я покинул его не презентабельный кабинет. Медленно спускаясь с четвертого этажа, я с удивлением вдруг заметил, что совершенно непроизвольно насвистываю похоронный марш Шопена. Я поднялся по нескольким ступенькам и вошел в холл отеля. Портье как раз занимался карточками. Около его бюро стояла девушка, высокая, с прекрасными тюрьмами. золотистыми волосами, свободно падающими на белый воротник её платья. Элегантный чемодан, весь в этикетках, стоял у её ног. Я подошёл к бюро. Портье поинтересовался, заказывала ли посетительница номер заранее. Девушка ответила, что у неё не было на это времени. Он посмотрел на неё взглядом, который подсказал мне, что он намеревается отказать ей. А зачем же заказывать номер заранее? Пришёл я на помощь девушке, ведь у вас достаточно свободных номеров. Портье сердито зыркнул на меня, но всё же протянул клиентке карточку. Девушка бросила на меня благодарный взгляд и заполнила карточку. Она была очень славной, с прекрасной кожей и тонкими, правильными чертами лица. Портье подал мне ключ от моего номера. И я направился к лифту вместе с носильщиком-негром, несущим чемодан девушки. Она присоединилась к нам уже в лифте двумя секундами позже. Мы вместе поднялись на третий этаж. Негр открыл дверь как раз напротив моей. Прежде чем войти в номер, я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее. Девушка также обернулась. — Спасибо. Она мягко улыбнулась. — Но, может быть, вы попытаетесь взять что-нибудь другое? сказал я: "Эта комната, кажется, не слишком чиста. Бывает и хуже". Она улыбнулась ещё раз и вошла в свою комнату. Я закрыл за собой дверь и уселся в одно из кресел. Звон трамвая на улице, грохотание лифта между этажами делали мою комнату совершенно непригодной для глубоких размышлений. Я закурил и решил, что настало время немного освежиться. Снял трубку, позвонил и попросил принести в номер виски с содовой. Потом снова уселся в кресло и стал размышлять о Вольфе, Диксоне, Эсслингере и обо всем этом деле. По зрелым размышлении я пришел к заключению, что все это может для меня плохо кончиться. Но такое бывало со мной уже не однажды. Может быть, необходимо предупредить полковника Форсберга и напомнить ему о специальных тарифах для агентов, занимающихся особо опасными делами. Я стал мысленно составлять рапорт полковнику, но в этот момент раздался стук в дверь. Не поднимаясь с кресла, я сказал, «Войдите», думая, что принесли виски. Но вдруг я услышал женский голос «Автар». Это, вероятно, очень глупо, но я потерял ключ от чемодана. Я повернулся и сразу же вскочил. В дверях, доверчиво и смущённо глядя на меня, стояла девушка из номера напротив. Я отметил про себя, что у неё длинные ноги и красивые бёдра. А как вы узнали, что я умею открывать замки? Я ничего не знаю, ответила она, смеясь. Но я почему-то подумала, что вы сможете мне помочь. Что у вас такой вид? Так войдите хоть на минутку в номер, пригласил я девушку, указывая ей на второе кресло. Я только что заказал виски из одовы. Мгновение она колебалась, потом закрыла за собой дверь и уселась в кресло. Но я пришла к вам только из-за чемодан. Не беспокойтесь из-за чемодан, я тоже плюхнулся в кресло. Я им займусь, как только мы выпьем по стаканчику. Я ведь тоже только 3 часа в этом городе и так одинок. Казалось, она была искренне удивлена. Вот уж никогда бы не подумала, такой человек, как вы, не может быть одинок. Только в этом городе, сказал я. Мне совсем не нравится его атмосфера. А вы разве этого не успели заметить? Она покачала головой. Я только что приехала. Мы как представимся друг другу или вы предпочитаете хранить инкогнито? Спенсер представился, я с удовольствием оглядываю её. Макс, Спенсер, я детектив. Не нужно шутить, ответила она серьёзно. Я ведь уже не ребёнок. Что вы продаёте? Только это. Я постучал пальцем по голове. Здесь в Кронвилле за это довольно хорошо платят. Я протянул ей свою визитную карточку. Она внимательно прочитала и вернула её. "Значит, вы действительно детектив". Она смотрела теперь на меня с нескрываемым любопытством. "А меня зовут Мариан Френч. Я продаю тонкое бельё". Она слегка скривилась. "Правда, здесь едва ли носят тонкое бельё. Ну, посмотрим, я привыкла". Наконец пришёл посыльный и принёс лиски. Он посмотрел на нас, удивленно вращаясь своими громадными, как блюдце, глазами, и отдал ему на чай, и он ушел. Мне кажется, в этом городе я еще не встречал ни одного человека, который мог бы заинтересоваться тонким бельем. — Конечно, кроме вас, — усмехнулся я, открывая бутылку. — Как вы пьете, одно виски или с водой? Мариан покачала головой. Моя мама постоянно предупреждала меня, чтобы я не пила крепких спиртных напитков с незнакомыми мужчинами. Я выпью только содовой. Я налил ей полстакана, а себе хорошую порцию виски. За вас поднял я свой стакан. Вы здесь работаете или просто на отдыхе? спросила она, вытягивая ноги. Работаю, ответил я и подумал: что совсем неплохо почаще проводить время с такими вот малышками, а не с девицами, которые сразу же тащат тебя в спальню. Скажите, а вы еще не слышали истории, случившиеся в этом городе? Три девушки-блондинки исчезли в течение одного месяца. Я прибыл сюда, чтобы их разыскать. — Но это же совсем не трудно, — рассмеялась Мариан. — Вам только надо привлечь полицию. она сделает всю работу а вы получите деньги о если я смогла бы найти кого-нибудь кто бы предлагал белье вместо меня но вы я должна это делать сама я допила остаток виски признаться я совершенно не думала об этом а ведь это совсем неплохая идея моя голова просто набита различными идеями Она медленно, словно нехотя, растягивала слова. Но все это никому не нужно. Года два назад я загорелась идеей выйти замуж, иметь детей и воспитывать их. Но в конце концов ни к чему это не привело, — добавила она, закрывая глаза. — Не отчаивайтесь, — сказал я весело, — ведь вы далеко еще не старая дева. У вас все впереди. Она улыбнулась. и поднялась. Но всё-таки давайте вернёмся к чемодану, сказала она. Этот день я отмечу белым камешком. Вы первый симпатичный тип, которого я встретила за последние 2 года. Вероятно, вы просто плохо искали. Я тоже встал с кресла. Пойдёмте, покажите мне свой чемодан. Может быть, я ещё не утратил навыков. Внезапно я заметил, что она не слушает меня. Её взгляд был устремлён на пол, около двери, и выражение лица у неё было такое, как у всех девушек, когда они видят мышь. В этот момент под дверь кто-то подсовывал белый конверт. Я стремительно шагнул к двери, мягко отстранив Мариан и резко распахнул дверь Настиш, в коридоре никого не было. Я поднял конверт и сунул его в карман. Ну вот, теперь вы понимаете, что это за отель. Сказал я небрежным тоном: "Только приедешь, а тебе уже подсовывают записки". "Вы уверены, что это всего лишь записка?" спросила она со странным выражением на лице. Я ничего не ответил и молча прошёл в её номер. Я открыл её чемодан обкновянной булавкой, которую она мне дала. Это заняло не больше одной минуты. Вот Видите, сказал я, улыбаясь, не напрасно мои друзья называют меня армянным лунаком. А я думал, что вас зовут Макс. Это верно. Но я говорю это Дриконе всем. Я открыл дверь и обернулся. Вы не поужинаете со мной сегодня вечером? Она посмотрела на меня. Я угадал, о чём она думает. Не принимайте меня за вульгарного деревенского петуха, сказал я медленно. Я вовсе не собираюсь подстраивать вам ловушку. Она слегка покраснела и засмеялась. Простите, но я уже столько видела. Вам совершенно нечего бояться, — заверил я ее. Но если вы предпочитаете отдохнуть... Нет-нет, я с удовольствием с вами поужинаю, — поспешно перебила Мариан. Но я должна переодеться и принять ванну в восемь часов, окей? Окей, — согласился я обрадованно. Вернувшись к себе в номер, я вынул из кармана конверт и вскрыл его. На простой бумаге на машинке было напечатано: Мы даём вам 12 часов, чтобы покинуть город. Дважды повторять не будем. Это не потому, что вас не любят. Вы нравитесь, но в Кронвилле мало воздуха, чтобы вы могли дышать легко. Поэтому будьте благоразумны и убирайтесь. В противном случае мы будем вынуждены назначить дату ваших похорон. Я налил себе ещё стаканчик виски и уселся поудобнее в кресле, чтобы поразмыслить. Человек, который подсунул конверт под дверь, определённо должен жить в одном из соседних номеров. У него просто не было времени исчезнуть из коридора за те несколько секунд, которые прошли до того момента, как я распахнул дверь. Я положил письмо рядом, подумал некоторое время и затем уселся за стол, чтобы составить рапорт полковнику Форсбергу. Куча противоречивых мыслей роилась в моей голове. Я достал чемодан вытщил из него свой пистолет 38-го калибра взвесил его на руке и сунул за пояс посидев ещё некоторое время в раздумье я осознал что борьба будет жестокой